Глава четвертая. Снег на голову. Он стоит на балконе четвертого этажа московской пятиэтажки, на улице Перовской. Здоровенный лось. Наверное, больше центнера живого веса. И то, если без рогов. Майка-алкоголичка едва налезает на объемное тело, прилично заплывшее жиром. Весь в татуировках, на лице полное умиротворение. Лениво покуривает, беззаботно любуясь пейзажем. Домами зелеными насаждениями. Действительно идиллия, светит яркое солнце, птички поют. Вот только мешает наслаждаться жизнью толпа назойливых людишек внизу. Сверху они кажутся ползающими муравьями, в серой форме при фуражках. А вон еще какие-то кузнечики появились, в пятнистом зеленом камуфляже. И рядом, как жуки их машины с мигалками. Такой вот мир насекомых. Одно слово «менты». Что с них взять? Начальник УВД кричит в мегафон, прозванный в народе матюгальником «Слышь, но ну не дури! ставайся, Да не бойся, ничего плохого не сделаем!» Детина смотрит на него сверху вниз, как на клопа, и лениво зевая кричит в ответ. «Да, чего-то не хочется!» Начальник отделения милиции разводит руками. «Ну, как с таким общаться? Теперь ваше время, спецназ!» Тут вступает в разговор командир группы ОМСН. Нам бы поговорить, браток. Ну, говори. Небрежно кидает детина. Дверь открой и поговорим в спокойной обстановке. Да. Yeah. Лениво протягивает детина. Виноватый я. Тогда чего боишься? У вас быстро виноватым станешь. Так откроешь? Детина только машет рукой. Я поднимаюсь. Кричит командир группы, не реагируя на эти слова, детины уходит с балкона. Командир группы принимает по рации доклады и удовлетворенно кивает. У нас все готово. История, где хороши все. Такой очередной грязный комок на теле и так погрузившийся в безысходности мрак российской столицы. Заезд же авторитеты, как они себя оценивают. Братаны заказали себе шлюх. На час понятно, так как с наличностью у авторитетов не очень. Естественно, как крутые пацаны, на всякие договоренности они тут же забили. Правила придумали и соблюдают лишь трусы. Это вам любой лихач на дороге у своей разбитой машины расскажет. Поэтому шлюха не оставили благосклонно на всю ночь. Сутенера с его претензиями о недоплате и недоимке послали далеко и надолго. Когда на адрес приехала бандитская крыша, намекнуть, что нехорошо так себя вести, ей без лишних слов продемонстрировали укороченный автомат Калашникова. Аргумент был принят как серьезный. Крыша отъехала и больше не шуршала. Девиц уголовники не только приказным порядком оставили до утра и позабавились в сласть, но ну и перед тем, как выпихнуть с хаты, выдернули из их ушей золотые сережки. У московских сутенеров уже давно отработанная методика реагирования на подобные казусы. Они не призывают свою крышу обрушить на недругов всю мощь бандитских стволов и поставить заезжих негодяев на место. Все проще. Они снимают трубку и звонят 02. Главное — искреннее волнение в голосе напустить. «Захват заложников! Оружие! Вызывайте спецназ!» «И спецназ выезжает». Потому что и незаконное лишение свободы есть, и оружие, и грабеж, и клиенты отмороженные. Кто же им доктор, как не ОМСН? Местную милицию бандиты в циничной форме послали по тому же адресу, куда и сутенера с его крышей. Дверь распахивать отказались. Это феномен времени. Метка лихих 90-х. Повсеместная безнаказанность подняла на поверхность вот таких упертых баранов. Им слишком много сходит с рук, так что они постепенно начинают считать себя попом земли. И свято уверены, что им никто ничего никогда не сделает. Их наполняет уверенностью дешевая иллюзия, что они такие сильные, важные, с автоматом, и им на все пофиг. Что будет потом, это за горизонтом планирования и осознания. Хотя даже ежу понятно, что никто их не выпустит из этой пятиэтажки на Перовской. Что отвечать придется... И самое лучшее для них — сдаться и потом изворачиваться, рассчитывая на снисхождение суда. Суды ныне очень снисходительны. За убийство условно дают, а при хорошем заносе можно и вообще соскочить. Так нет же, уперлись. Таких тупых тел повылезало в девяностые по всей России просто гигантское количество. И значительную часть из них уже никакие целительные тумаки и тюремные сроки не приведут в чувство. Только массовые отстрелы. Поднимаемся на четвертый этаж. Деревянная дверь выглядит достаточно крепкой. Конечно, можно ее вынести ключом. Так в народе именуется спецназовская кувалда. Высший класс — это когда выбивают дверь с одного удара. Но сейчас не тот случай. Эту дверь скоро нам просто откроют. Потому что этажом выше штурмовая группа уже прилаживает страховочные стропы. И к ним споры — спусковые устройства. «Пошли!» — Отдает по рации приказ командир группы. Мгновение затишья. Потом из квартиры доносится грохот, крики, звон бьющейся посуды. Дверь аккуратно открывается. «Свои!» Действительно, свои. Все прошло как по нотам. Наши ребята поднялись этажом выше, там их пустили в квартиру, которая как раз над бандитской хатой. На балконе они приладили страховочные тросы и приготовились к рывку. Альпинистская подготовка не просто важна. Без нее спецназовец не спецназовец. Потому как брать бандитов порой лучше через балкон или окно, наплевав на страх высоты и опасность. Тут главное крепко приладить трос, чтобы не рухнуть. И рассчитать все правильно. Прыгаешь, по дуге стукаешься башмаками в стену, снова отталкиваешься, и так до той поры, пока не достигнешь нужного уровня. Мастерство в том, чтобы рассчитать траекторию именно так, чтобы она заканчивалась в нужной точке, то есть на нижнем балконе или в проеме окна. Прием этот во многих фильмах показан, но здесь не кино, здесь гораздо интереснее. По сигналу ребята прыгают вниз. Секундное замирание сердца, когда зависаешь на высоте пятого этажа. Но тело действует само. Рефлексы наработаны на многих тренировках. Все проходит идеально. Оба спеца влетают на балкон. «На месте!» Ну а дальше дело техники. Удар, подсечка, ласковая рекомендация «ЛЕЖАТЬ, СУКИ!» Бандитские морды в пол. Тяжелые башмаки спецназа прохаживаются по телесам. Никто особо не сопротивляется, потому что никто не ждал этих архангелов с небес. Урки продолжали культурно отдыхать, полагая, что милиция и дальше будет с ним вести душеспасительные беседы. Ну а если начнет ломиться в дверь... Тогда ее и пулей встретить можно. Просчитались. Не они первые, и не они последние. И пусть благодарят Бога, что за ствол не схватились. Иначе продолжали бы чаевничать на том свете. Все, нейтрализованы. Теперь можно и открыть командиру дверь. Мы заходим в квартиру. На полу миска с расплескавшимся варевом. Мордой в соусе лежит тот самый наглый лысый детина. Энтузиазм и самомнение в нем куда-то пропало. Он только стонет и ноет, как ему больно, и как подло менты клятые не ценят его здоровье. Рядом устроились еще двое его подельников. Да, прошлись по ним хорошо, в пол втоптали. Это чтобы наука была. Приглядываюсь к бандитам. Обычное уголовное отродье. За спиной ни одна ходка. Татуированные, неопрятные, какие-то несуразные, вонючие. Вообще смахивают на ядовитых насекомых, по жизни. Существа вредные и бесполезные, только брезгливость вызывают, но очень опасные и способные на все. Автомат на месте. Эти бараны вовсе не шутили, когда обещали встретить врага плотным огнем. Сдаем бандитов местным милиционерам и возвращаемся на базу. Отработали отлично. Спецназ оказался на высоте, и в переносном, и в прямом смысле, учитывая альпинистские трюки. Будет ли на высоте суд в парадигме царящего на Руси мазохистского всепрощения? Неизвестно. Но это уже и неинтересно. Работа сделана. Потом весточки приходят из отделения милиции. Кроме автомата на хате нашли похищенное золотишко. Будем надеяться, что теперь урки сядут надолго. Вот только из обещанного ассортимента заложников не оказалось. Выпустили бандиты девчат перед самой заварухой. Ну уж чего-чего, а заложников в Москве эпохи криминальной катастрофы хватает. Это проблема, которая встала в полный рост еще в конце 80-х.